Фигура в отдалении не шевелилась. Взгляд Тепика скользил по бесконечным дымовым и вентиляционным трубам, горгульям на водостоках, висячим мостиком и лестницам, составляющим декорации верхней сцены города. «Ну конечно!» – подумал Тепик. «Наверняка это уловка, манекен, провокация, чтобы я напал, а значит Мересет притаился где-то рядом». Неужели мне удастся перехитрить его? Маловероятно. С другой стороны, может он и рассчитывает на то, что я решу, будто это манекен. Если, конечно, и этот ход им не просчитан. Тепик заметил, что непроизвольно барабанит пальцами по макушке горгульи и мгновенно внутренне собрался. Какие действия логичнее всего предпринять в данном положении? Далеко внизу, в пятне фонарного света мелькнула какая-то загулявшая компания. Тепик вложил оружие в ножны и выпрямился. «Сэр!» – сказал он. «Студент явился для прохождения экзамена!» «Отлично!» – довольно невнятно произнес бесстрастный голос. Тепик устремил взгляд вперед. Смахивая пыль с впалых щек, перед ним возник мересет. Вынув изо рта кусок трубы, он отшвырнул его в сторону и достал из-за пазухи небольшую дощечку. Даже в такую жару он был укутан с ног до головы. Мересет относился к числу людей, способных замерзнуть в кратере вулкана. «Так-так», та – произнес он голосом, в котором звучало нескрываемое неодобрение. «Неплохо, господин Теппик, неплохо». «Чудесная ночь, сэр», – сказал Теппик. Экзаменатор холодно взглянул на него, давая понять, что следующее замечание насчет погоды неминуемо обойдется в минус балл, и что-то отметил на доске. «Для начала, несколько вопросов». «Как вам угодно, сэр?» «Чему равна максимальная длина метательного ножа?» – проскрипел Мерисет. Теппик закрыл глаза. Всю последнюю неделю он читал исключительно основы ножеметания. И теперь испытывал танталовы муки. Страница, смутная и недосягаемая, плавала где-то рядом. Преподаватели никогда не спрашивают про длину и вес ножей. Со знающим видом утверждали студенты постарше. Они думают, что длину, вес и траекторию ты знаешь наизусть, а потому никогда... Панический ужас раскалил мозговые извилины и заставил шестеренки памяти крутиться с бешеной скоростью. Наконец страница попала в фокус. «Максимальная длина метательного ножа может равняться 10 пальцам при нормальной и 20 при повышенной влажности», – без запинки отчеканил он. «Расстояние, на которое производится метание, назови три яда, которые применяются путем внутриушного вливания». Подул ветерок, но прохладнее не стало. Жар всколыхнулся и вновь неподвижно застыл. М -м -м, «Осиный воск, сэр! Ахарийский пурпур и, -и мастика, сэр!» – отбарабанил Тепик. «А как же спайм?» – прошипел Мэрисет, словно змея, готовая к броску. Тепик застыл, раскрыв рот. Несколько мгновений он лихорадочно пытался вспомнить ответ, одновременно стараясь избежать буравящего взгляда мучителя. «Но спайм – это не яд, сэр!» – наконец выдавил он. «Это крайне редкое противоядие против яда некоторых змей, которое добывается…» Он перевел дыхание и продолжил несколько более уверенно. Не зря же он корпел все эти дни над старыми словарями. «которая добывается из печени мангусты, обитающей...» «Что означает этот знак?» – перебил Мерисет. «Обитающей...» – растягивая слоги, повторил Тепик. Он мельком взглянул на замысловатую руну, которая изображалась на карточке в руке Мерисета. Затем вновь устремил взгляд вперед за спину экзаменатора. «Не имея ни малейшего представления, сэр!» – сказал он, краешком уха уловив чуть слышное довольное ворчание. «Однако, сэр, если ее перевернуть, — продолжал он, — то получится воровской знак, предупреждающий о том, что в доме злая собака». На миг царилась абсолютная тишина. Затем где-то в районе его плеча вновь раздался голос старого убийцы. «Каким категориям разрешено пользоваться удавкой?» «Но, сэр, по правилам положено только три вопроса!» запротестовал Тепик. «Это можно считать вашим ответом?» «Нет-нет, сэр. Просто так, мысли вслух. Сэр, ответ, которого вы ждете, таков. Носить при себе удавку могут все, но только убийцам третьего разряда позволено использовать ее как одно из трех возможных решений». «Вы уверены?» «Да, сэр». «Подумайте хорошенько». Голос экзаменатора стал таким масляным, Что казалось, им можно смазать целый железнодорожный состав. «Мой ответ правильный, сэр!» «Что ж, прекрасно!» Тепик облегченно вздохнул. Холодная мокрая рубашка неприятно липла к спине. «Теперь отправляйтесь на щитоводную улицу!» Произнес Мэрисет ровным голосом. «Следуя всем знакам и прочему!» Я буду ждать вас в комнате под башней, на перекрестке с аудиторской аллеей. И еще, соблаговолите взять вот это!» Он протянул тепику небольшой конверт. Теппик, в свою очередь, вручил ему расписку. Отступив в густую тень, которую отбрасывала дымовая труба, Мересет бесследно растворился. Итак церемония завершилась. Теппик несколько раз глубоко вздохнул. и извлёк содержимое конверта. Вексель гильдии на 10 тысяч анкморпоргских долларов, выписанный на предъявителя. Внушительного вида бумага, украшенная печатью гильдии. Двойным крестом и кинжалом на фоне плаща. Теперь пути назад нет. Он взял деньги. Либо он останется в живых и позднее, как предписывает традиция, передаст их в дар благотворительному фонду гильдии. оказывающему покровительство вдовам и сиротам, либо их обнаружат на его бездыханном теле. Чек выглядел несколько потрёпанным, однако следов крови на нём Тепек не разглядел. Проверив ножи и поправив перевязь рапиры, он оглянулся по сторонам и неторопливым прогулочным шагом двинулся в указанном направлении». Студенческая молва гласила, что во время экзамена используются не более полудюжины маршрутов. И в летние ночи то тут, то там можно было видеть студентов, карабкающихся по скатам крыш, карнизам и городским башням. Домолазанье по праву считалось крайне профессиональным и рискованным видом спорта. Однако это была одна из немногих дисциплин, в которых Тепик чувствовал себя вполне уверенно. Он был капитаном команды. одержавший верх над Скорпионами в финале настенных игр. А уж этот маршрут был едва ли не самым простым, хоть здесь чуточку повезло. Одним легким прыжком Тепик перелетел на самый край крыши, пробежал над спящим зданием, перепрыгнув узкий пролет, приземлился на черепичной крыше спортивного зала, принадлежащего молодежной ассоциации реформистов, поклонников и хор Бел-Шамгарота, мягко съехал по серому скату Не сбиваясь с темпа вскарабкался по 12-футовой стене и перемахнул на широкую плоскую крышу храма слепого Ио. Взошла полная, оранжевая, как апельсин, луна. Наверху дул ветерок, легкий, но свежающий после уличного пекла не хуже холодного душа. Теппик ускорил шаг, наслаждаясь веющей в лицо прохладой, и спрыгнул с крыши точнехонько на узкий дощатый мост. ведущий через аллею латунных шлемов, на мост, который некто вопреки всякой вероятности умудрился разобрать. В такие минуты вся жизнь успевает промелькнуть перед глазами.